На ходу извлек из авоськи круглую булочку за три копейки и, откусив от булочки половину, сказал «Данилов звонил». «Он каждый день звонит», — сказала Тамара. «Да все, заехать нет времени. Сегодня заедет». «Надо же!» — обрадовалась Тамара. «Я точно предчувствовала. Фасоли зеленой давно не было, а сегодня захожу в кулинарию, смотрю, стоит. И я подумала, вот бы Данилов пришел к нам на лоббио». Придет, придет. дожевывая булочку, сказал Муравлев. «Ты хозяйничай, а у меня работы много». Отдышавшись, Тамара заглянула в комнату своего сына Миши, склонного к глубоким раздумиям с намерением увидеть страдания пятиклассника над домашними заданиями. Но Миша спал, прямо за столом, положив голову и руки на лист ватманской бумаги. Вскоре Миша был разбужен,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 Знакомый художник Н. Д. Еремченко предложил поделать из шубы колонковые кисточки и торговать ими за рубль штуку. Охотников на них нашлось бы много. В художественных салонах нынче предлагалась одна щетина. Вот Муравлевы на поприще искусства и вернули бы за шубу не то чтобы шестьсот рублей, а и всю тысячу. Но жалко было Муравлевым шубу. Чуть ли не со слезами смотрели они на нее. Понимали, что, может быть, такой шубы у них и не будет больше никогда. Однако теперь денежное положение Данилова стало острее, и надо было действительно с шубой что-то решать. Данилов платил за два кооператива и за инструмент. Инструмент обошелся ему в три тысячи, собранные у приятелей и у знакомых приятелей. Купил он его четыре года назад.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 как он любил его заранее, как нес он его домой, будто грудное дитя, появление которого ни один доктор, ни одна ворожая уже и не обещали. А принеся домой и открыв старый футляр, отданный Данилову вдовой Гонцовского даром в минуту прощания с великим инструментом, Данилов замер в умилении, готов был опуститься перед ним на колени.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 как в музыке. Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцами к инструменту, как слепой к лицу любимого человека. Все он узнавал, все он помнил. Данилов опять сыграл пьесу «Миё», а потом достал из шкафа большой кашмирский платок.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 Данилов появился на улице Качалова в студии звукозаписи. Там он с чужим оркестром исполнил для третьей программы радио симфонию хиндамета. И музыка была интересная, и платили на радио сносно. Когда Данилов уже укутывал инструмент в кашмирский платок, к нему подошел габаист Стрекалов и что-то начал рассказывать про хоккеиста Мальцева.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 Она шепнула Данилову, что достала ему монографию Седовой о Гое и пропущенную Даниловым Лондонскую галерею. «Мария Алексеевна, волшебница вы наша!» — шумно обрадовался Данилов. Сейчас же к нему подошла в костюме Зибеля женщина-боец Галина Петровна Николаева, отвечавшая за вечернюю сеть. «А вот, Володя, — сказала Николаева, — план шефских концертов».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 «Володенька!» — нервно заговорил Милехин. «Я тебе редко о чем-то прошу, но сегодня не прошу, а умоляю». Милехин заведовал клубной работой в богатом неи и умолял Данилова часто. «Что надо-то?» — спросил Данилов. «Устный журнал. Сыграть-то всего несколько опусов. У нас платят, ты знаешь, хорошо нынче вечером». «Сегодня вечером не могу, меня люди ждут. У тебя нет спектакля, а тут всего-то сыграть, ты к людям успеешь». «У нас платит хорошо, у нас же наука, не то что у вас. Искусство. Выступающие без тебя зазря приедут. Профессора, искусствоведы, десять персон. А ты пьесы сыграешь и человеческие, и какие машина написала, для сравнения. Тебе же самому интересно сыграть будет. Опус то написано специально для Альта». «Для Альта?» — удивился Данилов. «Для Альта?» — почуяв, что клюет, воодушевился Милехин. «Машина для Альта писала, ты представь себе». Десять персон-профессоров явится из-за одного альта. А не будет музыканта, выйдет скандал, меня выгонят, и будешь ты жить с мыслью, что из-за тебя человеку судьбу порушили. А каково это тебе с твоей-то совестливостью? Выручай, милый, а деньги я тебе прямо в белом конверте вручу. Я подумаю, — сказал Данилов неуверенно. Что думать-то, ровно в семь будь у меня, но ты посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям. Ну, ладно. Вот и хорошо, ты меня спас, а то уж я хотел было голову на трамвайные рельсы класть. Этот негодяй, кстати, твой знакомый, Мишка Коренев, неделю обещал, а в последнюю минуту мерзавец отказался. Всем жду. Милёхин энергично положил трубку, не дав Данилову не опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А Данилов стоял у телефона и думал, при чем тут Миша-то Коренев? Миша и альтата в руки не берет. Миша Коренев скрипач.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 В комнатах за сценой дымили участники журнала. Люди все солидные и уверенные в своих мыслях. Один из них был в черной маске, чуть-чуть дрожал, все оглядывался. Среди прочих Данилов увидел и Кудасова. Кудасов наседал на Мелехина, говорил, что опаздывает и требовал начинать. Однако заметил Данилова и чуть не застыл Лотовой женой. придя в себя подплыл к данилову сказал и вы тут а у муравлевых еда стынет ну и чудесно поедем вместе и он втянул в ноздри в воздух приманивая запахи далекой волнующей душу кухни Милёхин взглянул на данилова косо будто не он тремя часами раньше стоял на коленях возле телефона а данилов напросился к нему в устный журнал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 и стало легко и торжественно, и грустно, будто я уже где-то высоко. Нет, нет, хватит, и нечего думать о ней. Данилов запретил себе думать о Наташе, однако все вспоминал ее глаза, и то, как она смотрела на него, вспоминала еще нечто неуловленное им сразу в ее облике. Однако... Ноты не ждали. Данилов с усилием воли развернул поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил инструмент и выбежал в большую артистическую. Милехин был тут и исчезнуть не имел возможности. — Сергей Михайлович, что это? — воскликнул Данилов. — Что, где? — искренне удивился Милехин. Вот это ноты.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 — Ну, хорошо, — сказал Данилов, — но я в последний раз терплю ваши обманы. — Ты же интеллигентный человек, Володенька, — умилился Сергей Михайлович. Данилов вернулся в комнату ему отведенную, развернул ноты и подумал, а что неужели мне действительно слабо сыграть за скрипку? Тут же он упрекнул себя в малодушии. Нечего и вообще было подымать шум, и инструмент его хорош, да и собственные его мечты о музыке возносили альт на такую высоту, на какую и скрипка, пусть даже из страдивариевых рук, взлететь не могла. Что же теперь, робеть? Да и созорничать никогда не лишнее. Словом, через сорок минут Данилов вышел из комнатки веселый и даже в некоем азарте. Устный журнал уже начинали.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 Все же он попытался сострить, пожалев, что напрасно зрители не пришли в клуб со своей посудой. А то пришли бы, стали бы теперь подкидывать тарелки, и он показал бы класс. И тут над публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из мейсинского сервиза. Покрутилась над первыми рядами, подлетела к сцене, и метрах в десяти над чещариным прямо и застыла. Чищарин... Ошалело уставился на тарелку, скинул винтовку, выстрелил, пуля ударила в тарелку. Однако тарелка не разлетелась, лишь покачалась в воздухе, будто танцуя минуэт. Опустилась еще метров на пять. Чищарин выстрелил снова, и опять пуля вызвала лишь кружение взблескивающее в беспечных огнях тарелки. Ну нет, хватит.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 В усердии хлопают ему, а гитаристы, высыпавшие из-за кулис, показывают большие пальцы. Милехин, тотчас же оказавшись рядом с Даниловым, зашептал ему страстно. «Ты гений! Ты спас меня! Я и не думал, что ты сыграешь после третьей пьесы, я хотел сбежать!» Мишку Коренева клял негодяя и предателя. «Но тут ты начал! Как ты играл? Ты всю душу мне вывернул!» А ведь в нотках-то дрянь была, мура собачья. Мура! кивнул Данилов. Мура. Вот, держи, сунул Милехин Данилову конверт. Увидишь, мы и не скупые. Что это? Деньги! Какие деньги? Не понял Данилов. При чем тут деньги? Ну, бери, бери, сказал Милехин, не валяй, дурака. Тем временем конструктор Лещев.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 Сказал, что машина написала пьесы вторую, четвертую, пятую, восьмую и с десятой по тринадцатую. Зал затих пристыженный, но началась дискуссия. Ринулся выступать Кудасов, хоть и был приглашен по другому поводу. С дрожью в голосе говорил человек в черной маске, скорее всего проницательный профессор Деревенькин. Судили о музыке и другие умы.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 Во рту и горле у него было сухо, будто и не в инструменте десятью минутами раньше, а в самом Данилове, в его гортане и его легких, рождался звук. «Как играл-то я хорошо», — опять удивился Данилов. «Отчего это?» И тут он испугался, подумал, что, может быть, нечаянно сдвинул пластинку браслета и перешел в демоническое состояние. Но нет, пластинки были на месте. Пьесы Данилов исполнял, оставаясь человеком. «Нет, молодец», — сказал он себе. «Скотина ты, Данилов, можешь ведь, раз этакую дрянь сыграл, да еще написанную для скрипки, стало быть, умеешь. Только ведь тут одного умения мало, и таланта мало. Тут ведь и еще нужно нечто».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 Карманы его пиджака распирали образцы шоколадных конфет волки и овцы. Потихоньку, не дожидаясь конца дискуссии, явно ведший к посрамлению человеческой музыки, Данилов со стулом отъехал к кулисам и был таков. В пустынном, если не считать очереди у буфета фойе, он уложил укутанный платком инструмент в футляр, обернулся,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 — Вы знаете, — застенчиво улыбнулся Данилов, От чего отчего-то у меня сегодня получилось. — А мы вам с Катей место держим. Вдруг вы решите остаться на серенаду? Помолчав, Наташа вдруг спросила, — А Миша Коренев, отчего он не пришел? Ведь он должен был играть эти пьесы. Я слышала, вы знаете Мишу Коренева, — удивился Данилов.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 разве прежде так складывались мои отношения с женщинами они были легки беспечны и азартны как игры если же случалось мне робеть так это в первое мгновение а сейчас все во мне трепещет иван уже целый вечер и не видно этому трепетанию конца и хорошо что не видно неужели это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 а потом пересекли бульвар и голым асфальтовым полем хитрого рынка добрели до Подкопаевского переулка и у Николы в Подкопае свернули к хохлам. Справа от них тихо темнели палаты шуйских и выше длинный голубой днем штаб эсеров, разгромленный в августе 18-го и ставший нынче детским садом. А в кривом колене Хохловского переулка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 Или мелочно, я не знаю. Да и все мне равно. Разве могу я теперь исследовать свое чувство? Тогда и чувство-то исчезнет. Нет, я знаю уже, она хороший и добрый человек, она по мне человек. А впрочем, какое это имеет сейчас значение? Вот все, мой подъезд. Я теперь... Буду искать встречи с вами, выдохнул Данилов. И я серьезно сказала Наташа. Данилов, правой рукой, левый он удерживал инструмент, коснулся Наташиных рук. Он почувствовал их доброту и робея, но и решительно привлек к себе Наташу. Поцеловал ее. Она ответила ему.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 Нигде инструмента не было. Он выскочил на улицу, осматривал, чуть ли руками не ощупывал все места, где они шли и стояли с Наташей, и где, как он помнил, инструмент еще был с ним. Однако поиски его были тщетными. Инструмент исчез.